дирижер хочет увести русскую жену в америку но она отказывается я должна сражаться с врагом и это не есть коммунистическая пропаганда окончается идея тем что русские уговаривают жену дирижера поехать в штаты чтобы рассказать там о борьбе русских против немцев Я верю хозяину фирмы, натри Голдвин Майер, мистеру Майеру, что он не думал о коммунистической пропаганде, делая этот фильм. Однако показ нормальных, смеющихся и симпатичных людей в стране террора и рабства само по себе есть коммунистическая пропаганда, вне зависимости от благих намерений мистера Майера. Сенатор Вуд. Но ведь фильм был сделан в годы войны, когда русские противостояли нацистам. Рэнд. Это не имеет никакого отношения к вопросу о коммунистической пропаганде. Вуд. Вопрос в этом фильме шел о поддержке русских, которые воевали, Рэнд. А мы помогали им лендлизм. Но не надо при этом врать американцам, что в России есть счастливые люди. «Сенатор Макдовелл». «Ну, хорошо. Они могут делать хоть что-то такое, что делаем мы, американцы? Например, посетить тещу или приятеля? Да просто перейти улицу, в конце концов, а?» Роумен сломался от смеха. «Надо запомнить этого сенатора, выходец из Шотландии. Видимо, крутой парень. Зачем мракобесы?» Выставили эту свидетельницу. девочкой для битья? Или что-то случилось в комиссии? Рент. Человек, живущий в условиях свободы, никогда не поймет людей, оказавшихся в тираническом государстве социалистической диктатуры. Там каждый шпионит друг за другом. И ни от кого нет защиты. Да, странный свидетель... Снова подумал Роуман. А вот с сенатором Макдевеллом надо бы увидеться. Постараться увидеться. Поправил он себя. Кристо права. Во всем необходима сослагательность. Только тогда можно ждать исполнения желаний. Стриплинг. Мистер Адольф Менжу. Сколько лет вы заняты в киноиндустрии? тридцать 35 лет я считаю себя актером. Стриплинг. Правда ли, что вы занимались изучением коммунистической активности в Соединенных Штатах? Минжу. Да, это так. Я изучал марксизм, фабианский социализм, коммунизм и сталинизм. Стриплинг. Исходя из этого анализа, Замечаете ли вы угрозу киноиндустрии Соединенных Штатов? Мэнжу. Коммунистическая активность — суть антиамериканская активность. Это работа, направленная против свободной инициативы и предпринимательства. Стриплинг. Вам известны фильмы, использованные для коммунистической пропаганды? Менжу.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 «Нет, сэр. А я очень хочу посмотреть такие фильмы. Я думаю, что для тех продюсеров, которые ранее делали антифашистские фильмы, настало время переключаться на производство антикоммунистических картин. Думаю, они добьются невероятного успеха с такими лентами». «Да, не прошло и двух лет после победы», — подумал Роумен.